Глава 19. Грифоны Карнелиуса. Катерина, Влад, Алекс Игорь и Гарикай молча смотрели на человека в плаще. "Кто ты?" наконец спросил Влад. Незнакомец снял с головы капюшон, обнажив обширную блестящую лысину, обрамленную седыми кудряшками. У него оказалось круглое добродушное лицо и длинная борода до пояса. Маленькие глазки озорно разглядывали пришельцев. Корнелюс! — обрадовался влад. Как я рад тебя видеть! Так ты все таки жив, старый пройдоха! Побольше уважения, шлапай. — погрозил ему пальцем Карнарьос. Польсти его и у здоровенного детей, но она я помню, как драл тебя розгами, перекинув через колено. Влад смущенно замолк, а Алексей и Игорь рассмеялись. Катерина живо представила эту картину и сама едва удержалась от смеха. Как вышло, что нам устроили ловушку здесь, у тебя в башне, возмутился Влад. Несколько дней назад мои сподвижники доложили, что в башне творится что-то неладное. Появились какие-то люди. и Я стал заглядывать сюда через зеркала. А сегодня я увидел вас. Я сразу узнал тебя, поэтому не мог не появиться. Ты всегда был прозорлив. А вот вы нет. Вам устроили ловушку наемницы повелителя кукола. Вы попались в нее, наивные глупцы!» Он подошел к лежащим на полу Кире и Тамаре. Очевра все если бы не храпели, цены бы мне было». Вы их усыпили, спросил Арикс. А почему не превратили в стеклянных? Не такой уж я кровожадный. Они вот с удовольствием выпотрошили бы всех нас. Пусть это останется на их совести, отмахнулся Карнелиус. Так что привело вас сюда? — Мы думали, это ты пригласил нас", сказал Влад. "Интересно, для чего?" удивился Корнелиус. "Чтобы рассказать о планах властелинов и о судьбе этой девушки?" Влад кивнул в сторону Катерины. "Соде тому, что я видел, вам не стоит беспокоиться о ее судьбе", улыбнулся Корнелиус. "Приветствую тебя, сестра моя. Смотрю ты уже во всё используешь свои обновки. Катерина развела пылающие руки в стороны. Как мне это прекратить? спросила она. О, надо просто успокоиться. Это броня, подобная доспехам старейшин нашего ордена. Как только опасность минует, они сами исчезнут. Красные доспехи на Катерине вдруг распались на отдельные пластины и действительно исчезли. Пламя тоже растворился в воздухе. Девушка ощутила небольшое давление в груди, но и оно быстро прошло. "Я не сестра тьмы, — возразила она. "По крайней мере, я так не считаю. Нам действительно нужно поговорить обо всем, — сказал Корнелиус. "Но не здесь. Я живу тут неподалеку и приглашаю вас в гости". о каких подвижниках вы говорили?", спросил Алекс. "О, сейчас вы с ними познакомитесь". Усмехнулся Карнелиус. В окна башни проскользнули четыре больших грифона. Каждый был величиной с крупного льва. Красивые и в то же время ужасные создания отливали золотом и угрожающе поглядывали на незваных пришельцев. У ребят пропал дар речи, а Алекс выронил из рук свой кнут. Они, не веря глазам, воззрились на почти мифические существа. Голова и передние лапы грифонов, как и гигантские сложенные крылья за спиной, напоминали орлины, а туловище было львиным. Несомненно, это были те самые золотые грифоны, что восседали на крыше башни и сторожили ее. Корнелиус подошел к первым двум и ласково потрепал их по загривку. Грифоны довольно заклекотали и от удовольствия прикрыли красные глаза. "Мои верные приверженцы", объявил старик. "Мои глаза и уши в этом проклятом городе". «Сам я живу замкнуто, особо не показываюсь на людях. Для меня сейчас это слишком опасно. Но они, мои надежные помощники, держат меня в курсе всех происходящих событий. Это же, эти грифоны, вымолвил потрясенный Игорь. Те самые из крыши башни. Дошло наконец, извела Алекс, подбирая кнут с пола. Там их наблюдательный пост, пояснил Корнелиус. С крыши башни виден весь город и его окрестности. Живодан, бы спятил, сказал Игорь. Если бы не сбежал в самый раз горбитова несчастный трос. А, кстати, куда он делся? Катерина огляделась. На ваш приятель ушел в зеркало», — ответил Карнелиус. «Причем он воспользовался красным хрустальным ключом. Что? удивился Влад. Но ключ считается давно утерянным. Видно этот типа вот, мрачно проговорил Карнелиус. Кто он такой? Профессор Живодан изучает редкие виды животных. Он и привел нас к башне. Никогда не слышал этого имени. Что еще вы о нем знаете? Ребята недоуменно переглянулись. Они вдруг поняли, что не знают о профессоре абсолютно ничего. Подозрения Екатерины оказались небеспочвенными. "Тем более пора убираться отсюда", сказал Корнелюс. "В последнее время в окрестностях башни оттирается много странных личностей. Я слышал, что кто-то из них ищет меня. А мне такие встречи совсем ни к чему". Но он казался таким любезным, неуверенно проговорил Влад. Ужином нас угостил. Я и представить не мог. Хорошо, и что не отравил, перебил его Алекс. Но мы спасли его от центурионов. У него есть красный ключ, напомнил Алекс. Значит, он колдун, приближенный императора. Он и сам мог инсценировать это нападение, оживив парочку рыцарей, лишь бы втереться к нам в доверие. Я подозреваю, что именно так все и было. Он еще в поезде навязывался к нам в спутнике, но мы не согласились. А в том переулке задурил нам голову, мы и поверили, что он невинная овечка. Какое веролумство! Наверное, он просто хотел сам отыскать Карнелиуса, а потому нам нужно побыстрее убираться отсюда. Сейчас еще подмогу приведет». Вот и я о том же кивнул Корнелиус. «Высоты не боитесь? Мои мальчики нас отвезут. Грифоны послушно склонили головы. Но их всего четверо, заметила Катерина. Я пройду через зеркальный портал, мне так гораздо привычнее, сказал старый маг. «Вы четверо сядете на грифонов. А ваш юный друг, я могу и сам долететь, сказал Кай. К тому я и клоню. Итак, до встречи, господа. Встретимся в моем доме. Карнеро подошел к зеркалу на стене, и оно раскрылась перед ним. Старик шагнул в него, вспыхнул свет, и он исчез. Катерина с опаской взобралась на одного из грифонов и обхватила его руками за шею. Он повернулся и двинулся к окну, грациозно вскочил на подоконник и бросился вниз. Девушка от неожиданности взвизгнула, у нее просто дух захватило от такого падения. Грифон на лету распростёр крылья и стал подниматься все выше и выше, паря над крышами зданий. Кай вылетел следом за Катериной, остальные же уселись на других трех грифонов. Грифон с Катериной понесся к самому центру города в сторону императорского дворца далеко внизу проносились едва различимые постройки, черные стеклянные здания тускло мерцающие в темноте. Девушка еще сильнее прижалась к широкой спине грифона и вцепилась руками в жесткие золотые перья. Она не могла поверить в происходящее. Грифон. Она летит на настоящем грифоне, разве когда-то она могла мечтать? о таком. Её голоса развивались на ветру и из замощного потока воздуха, она ничего не слышала, только оставалось что смотреть по сторонам и удивляться происходящему. Темнейшая дарила ее магическими доспехами. Она помнила, как дед Валентин чудесным образом превращался в серебристого рыцаря. Теперь это произошло и с ней. Чудесные доспехи защитили ее в момент опасности, это она уже поняла. Когда она успокоилась, и опасность миновала, они попросту исчезли, и в памяти Катерины тут же всплыл ее недавний сон. Ей снилось, что она стоит на крыше небоскреба и наблюдает, как монстры иззерцали и уничтожают ее родной мир, стояла в этих самых доспехах. Теперь она в этом не сомневалась. А что если все это правда? Что если она видела свое будущее, будущее земли, она не хотела даже думать об этом, но мрачные мысли не покидали ее. Ее руки застыли от холода. Лицо онемело, но грифон уже начал снижаться. Черепичные крыши домов со стеклянными флюгерами становились все ближе. Перед глазами девушки промелькнул лабиринт узких улочек с зеркалами вдоль стен домов, ровные ряды цинтрионов, стоявших на постаментах. Грифон спустился еще ниже. Его путь, по-видимому, лежал в самый конец улицы. Там, на отшибе, виднелось обшарпанное полуразрушенное здание, окружённое высокой клянной решеткой. Ворота были закрыты на большой висячий замок, а над ними во тьме полыхала красная печать, на которой был изображен череп со оскаренными клыками. Сильное волнение охватило девушку. Она узнала это место, хоть никогда его и не видела. Отец и Казимир Поплавский очень точно описывали его в своих дневниках. Катерина не сомневалась, что перед ней тот самый особняк, в котором с незапамятных времен была сокрыта зеркальная машина калиостра.